Единственным отрадным обстоятельством было то, что за последние 48 часов никто из членов команды не пал жертвой джунглей. После утраты Капрала де Мартини два дня назад каждый держал ухо востро, памятуя о предупреждениях НАТО и ковы насчет опасности леса, отдавая дань опыту жителей здешних мест. Теперь, выходя на берег из лодки или после купания, они проверяли отмели на предмет зарывшихся в ил самов и электрических угрей. Ковы учил, как избежать встречи со скорпионами или змеей. Никто больше не надевал по утрам ботинки, не вытрясший их как следует. Над патрулировал лагерь, кружа по периметру в поиске прочих опасностей — огненных лиан, муравейников — змеиных гнезд. Это становилось привычным делом. Он заметил двух новых участников, прибывших заменить пропавших товарищей. Те собирали дрова. Оба были первогодками рядовыми, только что откомиссованными рейнджерами. Бронебойного вида гигант с сильным бронкским акцентом, а с ним, что удивительно, женщина один из первых рейнджеров в юбке. Ее звали Мария Карера. Лишь недавно, всего полгода назад, в особые войска начали зачислять девушек после принятия в Конгрессе поправки к списку десяти ограничений. Но и теперь новые рекрутши не имели права выходить на передовую и обычно направлялись на задания вроде этого».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 Капрал Конжер сгорбился над кучей веточек, выстроенных шалашиком, и пытался спичкой поджечь сухие листья внутри, однако упавшая капля моментально все погасила. Техасец ругнулся и с отвращением выбросил спичку. «Все отсырело начисто. Возьму химсредство. Оно-то должно загореться». «Отставить!» — бросил капитан Ваксман, стоявший чуть дальше. «Станем и пообедаем так, без огня!» Мани простонал неподалеку. Он вымок до нитки. Единственный член команды, которому досталось еще больше, был Тор-Тор. Егуар -Тор. понуро топтался рядом с хозяином. Уши его поникли, со шкуры капало. Нет жальче зрелища, чем мокрая кошка, даже 200 двухсот-футовая. «Пожалуй, я могу помочь», — подал голос Над. Все взгляды устремились на него. «Есть одна старая индейская хитрость». Он отошел в лес, разыскивая особенное дерево, которое заметил еще во время обхода. Мани и капитан Ваксман потянулись за ним. Над быстро нашел высокий ствол с характерной борозчатой серой корой и, вытащив мачете, пробуравил кору. Из раны стала сочиться густая, ржаво-бурая смола. Он обмакнул в нее палец и поднес к носу Ваксмана. Капитан понюхал. «Пахнет скипидаром». Над похлопал по стволу. Это называется «копол». От астекского слова «кополи», что значит «смола». В лесах Центральной Южной Америки... Виды этого семейства встречаются повсеместно. Смолу используют для самых разных целей. Лечение ран, избавление от поноса, борьбы с простудными явлениями. Ее даже научились применять в современной стоматологии. «Стоматологии?» – переспросил Маня. «Над воздел липкий палец. Если тебе когда-нибудь ставили пломбу, считай, до сих пор держишь ее во рту».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 «Быть может, скоро мы так и сделаем», — неожиданно вставил Коува из-за спины. Все повернулись. Им навстречу спешили профессор и капрал Йоргенсен. «Мы нашли деревню», — объявил взволнованный Йоргенсен, указав направление, откуда они только что пришли. «Всего в четверти мили отсюда. Она заброшена». «Или кажется таковой», — вставил Коува, многозначительно глядя на Ната. Над задумался. Те ли это индейцы, что тайно следят за ними? В его душе затеплилась надежда. Все время, пока шли дожди, он волновался, что след Джеральда Кларка попросту смоет водой. Сегодняшняя гроза лишь предвещала наступление амазонского сезона дождей. Времени оставалось все меньше. Зато теперь... «Деревней займемся немедленно», — сказал капитан Ваксман.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 «Давайте сначала мы сходим вдвоем». «Ни в коем случае», — взорвался Ваксман, — «без охраны я вас не пущу». Фрэнк снял шапочку с эмблемой Red Сокс» и вытер лоб. «Думаю, нам стоит послушать профессора. Если мы валимся вооруженными до зубов, это только отпугнет индейцев, а нам требуется их содействие. Хотя мне, как и капитану, не нравится отпускать вас одних». Тогда втроем отозвался Над. Только пусть наш охранник держит ружье за спиной. Даже в обособленном племени хорошо знают, что это такое. «Мне бы тоже хотелось пойти», — вставила Анна Фонг. Ее черные волосы липли к лицу и плечам. «С женщиной отряд будет выглядеть менее враждебно. Налетчики обычно не берут с собой женщин». «Доктор Фонг права», — кивнул Нат. Капитан Ваксман поморщился. Он явно был не расположен отправлять кучку гражданских в неизвестное стойбище. Тогда должна пойти я. Все взгляды обратились на рядовую Кареру, новую десантницу. Темнокожая девушка Латино с короткими темными волосами поражала своей красотой. Она повернулась к капитану. Раз женщины считаются менее воинственными, я лучше всех подхожу для задания, сэр. Ваксман нехотя согласился. Отлично. Я принимаю предложение профессора Коува, но с условием, что остальные силы будут находиться в радиусе сотни ярдов от их местоположения. И еще мне нужна постоянная радиосвязь. Фрэнк посмотрел на НАТО и Коува, кивнули. «Стало быть, вперед!»